На глубине 650 метров луч прожектора казался огромным ярко-голубым тоннелем, высверленным в плотной, непроницаемой бархатно-черной тьме. Его далекий конец ослепительно сиял, словно капля расплавленного металла, между тем, как ближайший походил на широкий раструб, постепенно разъедаемый и поглощаемый окружающей тьмой. Зоологи с квадрашней с Павлюком на руках неслись на двух десятых полного хода вдоль светового тоннеля, держась несколько в стороне от него. Слабый голубой отблеск ложился на их лица и металлические скафандры. В самом тоннеле, как на прозрачном серебристом экране, извивались силуэты рыб. Они внезапно возникали на нём и играли, как будто опьянённые потоками необычайного света. или подолку, как зачарованные, неподвижно висели, потом исчезали, столь же внезапно, как будто растаев. Зоолог отвернулся от луча прожектора, и ему показалось, что он видит со всех сторон вокруг себя странное, усеянное необычными звездами черное небо, чуть светлевшее вверху над спиной. Эти звезды, голубые, красные, зеленые, серебристые, летали во всех направлениях, то вспыхивая, то потухая, то в одиночку отдельными лампочками, то свиваясь в сверкающие кольца, сплетаясь в жемчужные диадемы, то распрямляясь в разноцветные мигающие гирлянды. И в луче прожектора, и в сияющих вокруг точках, пятнах и линиях зоолог узнавал или угадывал известных ему животных, случайную добычу глубоководных драк, тралов и сетей и редких гостей морских биологических зоологических станций в лаборатории, но чаще всего он становится тупик. Впервые наблюдаем множество странных созданий, никому ещё неизвестных. Сколько ещё неожиданного таят в себе эти безграничные глубины океана. Что значат самые хитроумные способы лова для сильных, быстрых и ловких обитателей глубин? Кого приносят на поверхность эти жалкие орудия слепой охоты? Кроме самых медлительных или самых небольших и слабых существ, населяющих эти таинственные полны загадок толщи океана. Всё, с чем Золука успел уже ознакомиться с помощью чудесного корабля за короткий срок работы, показало ему, насколько ограничены, скудны и случайны сведения, которыми располагала до сих пор наука о море, его жизни и о жизни в нём. Только теперь, с появлением этого корабля, океанография, физика и химия моря и его биологии начнут выходить из состояния младенчества. Грудь зоолога расширялась от восторга при мысли, что именно он первый, кто непосредственно изучает море и его жизнь в настоящей, естественной обстановке. Огромная тень, Напоминавший силуэт гигантского кошалота, показалось вам раки едва орисовысь на фоне слабого отражённого света, распространившегося вокруг прожектора. "Ну вот, мои дома", сказал через некоторое время зоолог. "Вызываю подлодку. Всё расстояние, отделявшее место сражения Павлика с меч-рыбой от подводной лодки, Эти 10 км залог из кворежня проделали всего лишь за 10 минут. Они приблизились к подлодке со стороны её правого борта, из середины которой с убийственной силой бил луч прожектора мощностью в 12 миллиардов свечей. Световой тоннель был здесь, как будто наполнен расплавленным ослепительной белезны металлом. Ни одно живое существо не могло выдержать яркости этого света. на расстоянии до 100 м от прожектора. Те же, которые случайно попадали в его луч, моментально ослеплялись и надолго парализованные беспомощно падали на дно. Обменявшись по радио телефону несколькими словами с центральным постом подлодки, зоологи с квадралешнем медленно подплыли под самый прожектор. От гофрированного борта подводного корабля отвалилась и горизонтально легла Держась на петлях ровная металлическая площадка, открытая спереди и отгороженная перилами с боков. Одновременно позади площадки раздвинулся борт и открылась кубическая камера, наполненная зеленоватой водой и жёлтым светом нескольких электрических ламп. Остановив и убрав винт, скворечник первый ступил на площадку и держа на руках Павлика вошёл в водяную камеру. С ведом за ним вошёл зоолог и нажал четырёхугольную сиявшую красным светом кнопку справа от выходного отверстия. Площадка поднялась и закрыла вход. Толстые металлические двери сдвинулись и прижались друг к другу краями с такой силой, что с трудом можно было различить линию их схождения. Вода начала быстро убывать. Обнажились металлические стены. У незаметного теперь выхода на наружной стене виднелся ряд кнопок с головками, сверкавшими мерзноцветными огнями. На противоположной стене было видно несколько вделанных в нее приборов с циферблатами, стрелками, градуированными стеклянными трубками. Через 10-15 секунд на полу камеры не было и капли воды. Зоолог и скворечня продолжали неподвижно стоять. «Какое давление, лорд!» Нетерпеливо спросил скворешня. Заулок подошёл к приборам и посмотрел на одну из стрелок. Уже 18 атмосфер, ответил он. Сейчас давление воздуха сделается нормальным, и можно будет раздеться. Переминаясь с ноги на ногу, он смотрел, не отрываясь на приборы, потом открыл потрантаж на поясе и нажал одну из кнопок. Тот же же присосы, державшие шлем на воротнике скафандра, втянули в себя воздух. И зоолог быстро снял шлем с головы. Вслед за тем он вынул из патронтажа медную иглу на длинном тонком шнуре и, нажав крохотную кнопку на рукоятке иглы, провел ее острым концом по ложбинке на средней линии скафандра, сверху вниз, затем по обеим ногам до ступни и, наконец, кругом талии. Скафандр раскрылся по всем этим линиям, И зоолог начал постепенно освобождаться от отдельных частей своей металлической одежды. Ту же операцию проделал скворечник над Павликом. В это время во внутренней стене раздвинулись двери, и в камеру вбежал молодой, сухощавый и смуглый моряк в белой форминке и черных брюках. Смоляно-черные волосы на его голове были гладко расчесаны с ровным белым пробором, на боку, но на темени вызывающий торчала непокорная жёсткая прядь. Что с Павликом? крикнул он, бросаясь к скворешне. Ничего, Марат Масеч, ничего, весело отвечал Павлик, вырываясь из рук скворешни и подбегая к молодому краснофлотцу. Ну-ну, ничего, возразил Заволк. Раздевай его скорей, Марат, и неси в госпитальный отсек. Я сейчас же смотрю его в камеру. Торопливо вошел молодой человек в белом кителе, коренастый, черноволосый, с темно-желтым монгольского типа лицом. Его узкие косо поставленные глаза с тревогой осматривали раздевавшихся водолазов. «Цой! Цой!» — радостно встретил его Павлик, не давая ему вымолвить слово. «Я принес тебе интересного моллюска! Я здоров, и ничего особенного! Арсен Давидович говорит, что это новый моллюск!» — Только он больной какой-то. Арсен Давидович хочет, чтобы ты его исследовал. — Батюшки! — рассмеялся отцой, показывая два ряда великолепных белых зубов. — Сразу стрекороба наговорил. — Значит, здоров. Но идем сначала в ремонт, герой. Все пятеро вышли из камеры и очутились в мире сверкающего металла необычных молчаливо работающих машин и механизмов тишины и безлюдье